Глава 20 От меня ничего Джек вновь навалился на стол, уперев кулаки в столешницу. Тогда от кого? От Алекс нет, это исключено. Что? Девушка встрепенулась. Поверь, дитя, казалось, что верховная очень старается обращаться к ней любыми словами, но только не сестра, а желание назвать ее одной из своих читалось в откровенно насмешливом взгляде ведьмы. «Нам не потребуется ничего, кроме твоей энергии. Для Шабаша нужно тринадцать сестер. Но именно сегодня нас на одно меньше. Мы не ожидали гостей. Именно сегодня, да, Мередит?» Услышав это обращение, и Алекс, и Джек резко развернулись ко входу, только сейчас заметив замершую у двери темноволосую девушку. Когда она успела войти и как ей удалось сделать это настолько незаметно, никто не знал. Только Велмор, словно более ничему не удивляясь, оглядывал представшую перед ним сцену. «Да, сестра», — улыбнувшись, кивнула обладательница кошачьего взгляда. «Мариса отбыла утром и еще не вернулась, а без нее шабаша не будет. Да и ждать, полагаю, нельзя». «Нет, ждать мы не можем», — «Тогда и Алекс вам ничем не поможет, она даже не ведьма». «Да», — протянула Фрея. «Но она девушка и сможет выступить проводником. А вы, мистер Салье?» «Детектив», — автоматически поправил ведьму Джек. «Детектив Салье». «Детектив Салье», — согласно кивнула Фрея. «Не сможете стать даже им». «Но я могу поделиться энергией», — сложив руки на груди, продолжил припираться Джек. Ваши же слова, что вы обмениваете человеческую энергию на что-то там для общения с духами. «К сожалению, детектив...» Это слово Фрея выделила с какой-то кривой улыбкой. «Ваше физическое состояние не позволит нам воспользоваться вашим, без сомнения, щедрым предложением. Эта рана на плече, должно быть, доставляет огромное неудобство. Хоть вы, как истинный мужчина...» «Держитесь и ни словом, ни взглядом не позволяете своим спутникам заметить, насколько все Она прищурилась, сканируя мужчину аконитовым взглядом. «Нехорошо». «Откуда вы...» — Джек сжал челюсти, злясь на самого себя и пытаясь понять, в какой именно момент он расслабился настолько, что это во всех смыслах настоящая ведьма догадалась обо всем. «Значит, можно взять вот его...» Салье повернулся в полоборота, указывая рукой на растянувшегося на диване подобно огромному коту Инкуба. Тот, в свою очередь, в ответ на выпад детектива, лишь изумлённо изогнул брови. «Я верховная ведьма, детектив Джек Салье». Неожиданно вся благость из голоса Фреи пропала, уступив место еле сдерживаемой ярости, а взгляд ее ярко-синих глаз, кажется, стал еще более пугающим. И тут не балаган, и не центральный рынок. Если вы решили торговаться, то прошу вас покинуть этот дом. Решайте свои проблемы самостоятельно. Подождите. Алекс подалась вперед, перетягивая внимание женщины на себя. Мы согласны. Я согласна. Алекс, еще неизвестно, во что они хотят тебя втянуть. Хватит, Джек. На этот раз уже сама Кинг повысила голос, обращаясь к Салье. Она права. «Мы пришли за помощью, и они готовы помочь, я согласна». Девушка гулко сглотнула, стараясь унять охватившую ее дрожь. «Ты уверена, Ал? В голосе детектива появились нотки неприкрытого беспокойства. Ему, как и самой девушке, категорически не нравилась вся эта ситуация, особенно тот факт, что Верховная Ведьма отчего-то сильно заинтересовалась его некромантом. Хоть он и не был двуликим и не мог чувствовать ту особенную связь между ними, о которой так много слышал, Джек был хорошим детективом и не менее прекрасным копом. Ему с лихвой хватало того, что он видел их хищные и алчные взгляды, обращенные к Алекс. Чёртовы ведьмы словно в магазин сладостей попали и разве что не облизывались, глядя на Алекс. Да и сама девушка, оказавшись в этом доме, изменилась. Ее постоянное напряжение и несвойственная прожжённому некроманту неуверенность бросались в глаза. Казалось, что она была растеряна и напугана, хоть и старалась изо всех сил скрыть это. Да, ее тихий и уверенный ответ отвлек Джека от нерадостных раздумий. Прекрасно. Не обращая более внимания на застывшего, словно изваяние детектива, Фрея вышла из-за стола и хищно, Будто подкрадываясь к желанной добыче, приблизилась к Кинг. Опустив ладони на плечи девушки, чуть подалась вперед. Салье с трудом удержался от того, чтобы не сделать шаг к ним и не попытаться силой оторвать от напарницы пальцы Верховной Ведьмы. Ему казалось, что Алекс, словно маленькая полевая мышка, оказалась в лапах хищного ястреба, коим, по сути, Фрея и являлась. Шепнув что-то на ухо девушке, Ведьма полоснула лезвием аконитовых глаз по солье и ухмыльнулась. Алекс же застыла, будто громом пораженная. Казалось, что каждая мышца ее тела напряжена до предела. Стоит только тронуть, и последствий не оберешься. Даже в морге, в тот момент, когда Алекс слушала нападки лейтенанта Пирса, когда сорвалась, чуть не наделав своих некроманских глупостей, она не была столь напугана. Наконец, Фрея выпустила девушку из своих цепких пальчиков и направилась к по-прежнему стоявшей у входа Мередит. На Джека она не смотрела, хотя сам детектив был готов испепелить ведьму яростным взглядом. «Пора собирать сестер», — обратилась Верховная к ожидающей ведьме. «Пусть все спускаются в большой зал. Мне тоже необходимо подготовиться, Велмор. Ты мне не поможешь?» Остановившись у выхода, Фрея развернулась и стрельнула странным взглядом в инкуба. Тот, в свою очередь, не менее многообещающе улыбнувшись, одним плавным движением поднялся с дивана. «Да, дорогая, конечно». Развернувшись к Джеку, Велмор огладил его таким горячим взглядом, что будь детектив Сальена пяток лет младше, то обязательно бы смутился. «Если вы не против, я, пожалуй, тоже оставлю вас». «Минут на тридцать». «Тридцать?» — насмешливо переспросила ведьма. «Уверен? Дорогая, не стоит меня недооценивать. В твоем то преклонном возрасте и разбрасываться такими обещаниями...» «Ты меня обижаешь», — картинно возмутился Велмор. «Никогда». Фрея не менее картинно закатила глаза, а затем с легкой улыбкой обратилась к Джеку. «Думаю, вам тоже следует немного отдохнуть. Я распоряжусь, чтобы вам принесли что-то перекусить и выпить. И, пожалуй, попрошу достать вам противовоспалительное и обезболивающее. Полагаю, от нашей особой помощи вы откажетесь?» «Правильно полагаете». Джек сухо кивнул. На этом Фрея развернулась и покинула свой кабинет. За ней последовал инкуб. Последней с легкой улыбкой удалилась Мередит. Хотя самому детективу показалось, что это был очередной хищный оскал. Как только за девушкой с кошачьими глазами захлопнулась дверь, Джек подскочил к напарнице. «Алекс!» Он схватил некроманта за плечи и попытался развернуть к себе лицом. «Что?» Кинг отвернулась, пряча взгляд. «Зачем ты согласилась, Ал? Салье ощутимо встряхнул ее. Ты не должна была этого делать. Отпусти. Алекс, наконец, отмерла. Вздрогнув, она повела плечами, сбрасывая из себя руки напарника, и сделала шаг в сторону. Я так решила. И Фрея права. Нам следует отдохнуть. Особенно тебе, Джек. Отступив к столу, развернулась так, чтобы детективу не было видно ее глаз. «Вот еще: Послушай, Алекс», — резко выдохнув, произнес он. «Это полная чушь. Ты не должна была соглашаться. Не стоит все это того. Слышишь? Давай уйдем, пока есть время. К черту этого инкуба с его заговорами. Он все равно ничего не знает. И этих видим тоже к черту, и к этому их Вельзевулу. «Как я уже сказала, Джек, у нас нет выбора. Шабаш так шабаш». «Выбор есть всегда», — начал Салье, но был прерван тихим рыком. «Хватит. Мы уже обсудили это, и я приняла решение». «Времени очень мало. Где еще нам искать помощь? Негде, Джек!» «Мы можем обратиться к...» Детектив замолчал, пытаясь придумать и предложить любой другой вариант. «Кому? К твоим коллегам? В полицию? К таким же, как Пирс? Кому еще мы можем пойти? Мы уже тут, и мы... Я сделаю это!» Салье сжал кулаки, удерживая себя от того, чтобы не схватить Алекс и не уволочь ее силой, а именно этого ему хотелось больше всего. «Да ты... ты же не понимаешь...» Наконец Салье произнес то, что мучило его все это время. «Ты не видела их глаза. Ты не понимаешь, что они не просто так согласились нам помочь. Да эта Фрея чуть не сожрала тебя одним взглядом. Будь ее воля, она проглотила бы тебя и косточек не оставила». «Джек...» Алекс наконец развернулась к нему лицом и посмотрела прямо в глаза. «Это мой мир. Я понимаю и вижу не меньше твоего. Я двуликая, я выросла и живу среди них. Повторюсь, это мой мир, и я знаю, на что согласилась. А потому хватит. Мы должны отдохнуть. Ты должен отдохнуть, а мне необходимо подготовиться». «Я считаю...» — попытался снова остановить ее Джек. «Я знаю, что ты волнуешься. Алекс неожиданно улыбнулась, чем, кажется, окончательно поставила мужчину в тупик, детектив Джек Салье. «Но прошу, прекрати пытаться ограничить и защищать меня. Доверься мне, как я доверилась тебе, ведь мы напарники, верно?» Салье закусил нижнюю губу, пытаясь придумать и предложить иной выход. До того момента, как все встало на свои места и стало ясно как день, он гадал, куда и зачем тащит их в Walmart. Теперь же все прояснилось, они просто овцы, удачно подвернувшиеся этой стае диких волков. И те готовы в любую секунду, как только Джек и Алекс немного ослабят оборону, сожрать нерадивых овечек. Только Джек был категорически против такого развития сюжета. Джек снова позвала мужчину Алекс. «Поверь, все будет хорошо. Я немного знаю о том, что меня ожидает, а потому готова». «Откуда?» Салье сделал шаг ближе и, уперев руки в бока, склонил голову к правому плечу, при этом еле заметно скривившись. «А? Ты некромант!» «Прости, я не могу тебе всего объяснить, но повторюсь, просто доверься мне!» «Не можешь?» — протянул Джек. «Ладно. А что такого тебе сказала эта Верховная? Ты же с лица спала!» «Джек...» — Алекс нахмырилась. «Я...» «Тоже не можешь?» Тихая злость в его голосе не осталась незамеченной. «Нет», — Алекс тяжело вздохнула. Ее раздирала целая гамма противоречивых чувств. С одной стороны, она до ужаса боялась того, что ожидала впереди. Ей, привыкшей ежесекундно скрывать свою суть от всех и каждого, было страшно. Страшно раскрыться. Страшно попасть под удар чужой ненависти и презрения. Страшно за свое будущее. Страшно увидеть лицо единственного человека, кто теперь для нее имеет хоть какое-то значение, что, в свою очередь, тоже стало для нее открытием. Но, с другой стороны, желание найти ту тварь, что убила Карла, перекрывало все остальное. «Ладно», — выдохнул Джек, заметив растерянное выражение на лице некроманта. «Возможно, потом». «Да», — кивнула девушка. Их разговор прервал громкий стук. Дверь распахнулась и в кабинет вплыла, а другого слова для этого у Джека не нашлось – «Мередит». Коварная улыбка, что должна была означать открытость и радушие, кривила ее идеальные губы, а движения приковывали взгляд. «Прошу прощения», – протянула она, продолжая двигаться. Вклинившись между Джеком и Алекс, что тут же, словно молнией ударенная, отскочила в сторону, поставила на стол поднос – Накрытой огромной куполообразной крышкой. Фрея просила передать, чтобы вы обязательно поели и не сомневались. Тут вы в полной безопасности. И еще, пожалуйста, она развернулась спиной к девушке, будто игнорируя ее присутствие, и чуть потянулась вперед, поправляя на груди Джека мятую рубашку. Голос Мередит упал до будоражащего внутренности шепота. «Детектив Джек Салье, возможно, вам бы тоже хотелось отдохнуть немного больше?» «Нет», — отрезал детектив, сбрасывая руку ведьмы, словно ядовитую змею, заползшую на грудь и отступил. Затем, будто спохватившись, добавил «Спасибо». «Жаль», — со вздохом ответила Мередит и, улыбнувшись, как ни в чем не бывало, покинула кабинет, осторожно прикрыв за собой дверь. «Я...» — начал Джек, отчего-то чувствуя себя смущенным из-за этой сцены. «То есть... Давай перекусим?» Алекс бросилась к столу и одним рывком подняла крышку. «Я, кажется, готова сожрать целого оборотня». Это было странно, но поведение видимо разозлило и смутило девушку не меньше, чем солье. «Давай», — неуверенно протянул Джек, беря с подноса нож, и ковыряя что-то на тарелке, подозрительно похожее на мясное рагу. «Не бойся», — Алекс улыбнулась, глядя на то, как Салье разрывается между подозрительностью и голодом. «Все в порядке, есть можно». «А ты уверена?» Уже беря одну из тарелок, все же поинтересовался мужчина, что там нет ничего такого. Хмыкнув, Алекс кивнула, указывая на тарелку в его руках. «Ведьма не используют всю ту бурду, о которой болтают по телевизору. Это бред, ведь сила ведьмы именно в ее силе, а не в каких-то снадобьях, травках и корешках». Закинув в рот кусок чего-то мясного, она добавила. «А судя по тому, что я видела, вам, детектив Салье, волноваться не о чем». «Алекс, ты боишься?» — неожиданно поинтересовался детектив. «Ешь». И более ничего не говоря, девушка приступила к трапезе.